Карл X Густав не только изначально ошибся, послав на границы московитов армию, дабы, как он считал, предупредить их от ввязывания в его войну, но, к несчастью, умудрился еще и усугубить эту ошибку, вследствие своего, как выяснилось позже, необоснованного пренебрежения московитами. Когда до него дошли первые известия о появлении русских в Лифляндии, Шведская армия как раз осаждала Варшаву, и взятие сего города, столицы Речи Посполитой, шведский король посчитал куда более важным, чем необходимость выгнать из Лифляндии промышляющие грабежами и разбоями разрозненные отряды московитов. Ну, потому что любому разумному человеку было понятно, что ни на что большее эти московиты все равно не были способны. Поэтому, прочитав письмо, отправленное ему комендантом Вендена, он лишь брезгливо скривил свое украшенное тонкими щегальскими усиками, и уже слегка располневший лицо, и пренебрежительно произнес: Сообщите генералу Тотту, что я жду от него, чтобы он еще до зимы покончил с этими разбойниками. После чего снова поднес подзорную трубу к правому глазу и уставился на вожделенную Варшаву. Что ж, Варшаву он взял, но зато потерял всю Лифляндию. За два дня до Рождества, то есть ровно через месяц, после взятия столицы Речи Посполитой, ворота, захваченные шведами Варшавы, влетел всадник на взмыленном коне, смертельно усталой рысью проскакавшей по узким улочкам до королевского замка, где находилась резиденция шведского короля. А спустя час из замка вылетела полдюжины рейтар, которые рассыпались по всему оккупированному городу, созывая офицеров на срочный королевский совет. Ибо вести, принесенные гонцом, отправленным из уже почти павшего Динамюнде оказались просто чудовищными. Московиты захватили всю Лифляндию, причем большинство ее городов они даже и не штурмовали. Те сами упали им в руки после того, как были буквально сожжены новым оружием московитов — пороховыми ракетами, кое ранее никто не воспринимал как оружие, поскольку они обладали чрезвычайно слабой точностью. И не менее слабым убойным и фугасным действием. Но как зажигательное оружие, да еще используемое против столь крупной цели, как город, они оказались страшным средством. Кроме того, в состав московийских войск входили отряды иррегуляров-кочевников, которые буквально опустошили всю Лифляндию. Из Варшавы Королевская армия выступила спустя неделю. Первоначально горячие головы предлагали, воспользовавшись тем, что войско московитов, похоже, практически в полном составе, находится в Лифлендии, не идти на север, а двинуться на восток, в пределы России, к Москве. Но на пути этого движения находились мощные русские крепости, Заняты, как докладывали опрошенные польские купцы и агенты из числа союзных немецких купцов, сильными русскими гарнизонами. А для их взятия сил у короля не было. После того, как часть войск пришлось разместить в захваченных за лето городах, численность королевской армии составляла всего 26 тысяч человек. А то Как московиты умеют оборонять крепости, можно было понять хотя бы потому, что далеко не самая сильная и современная московитская крепость, Иван Город, спокойно выдержала почти четырехмесячную осаду, довольно сильного по шведским меркам войска, от кого до сих пор не было ни слуху, ни духу. Оставалось надеяться, что генерал Тот сумел отбиться. И без особых потерь отвезти своих солдат, каждый из которых теперь стоил для короля на вес золота в какую-нибудь из сильных крепостей, в Ревель, по его захвате, в отличие от других люфлянских городов, пока никаких сведений не поступило, или, на крайний случай, в Выборг. Его, скорее, по отсутствию сведений о движении московитов в том направлении, чем основываясь. На реальной информации можно было условно считать находящимся в безопасности. Хотя все понимали, что отсутствие сведений ничего не гарантирует. Крепости же на западных границах у московитов были куда современнее и сильнее Иван города, да и к тому же не только обладали более сильными гарнизонами, но и в отличие от уже упомянутого Ивангорода, Изначально были построены так, что представляли собой целую систему, при которой гарнизоны других крепостей могли активно поддерживать любую соседнюю, подвергающуюся осаде. Можно было, конечно, не торопиться, собрать войска из гарнизонов, дождаться подкреплений из Швеции и ударить потом, но... Собрать войска из гарнизонов означало ослабить их. Карл Густав и так старался оставлять в гарнизонах минимально возможные силы. Что же касается подкреплений из Швеции, то они были возможны лишь гипотетически. Блистательное, но разорительное правление его сестры Кристины в истощило шведскую казну. Впрочем, После того, как бывшая шведская королева в позапрошлое Рождество нанесла столь подлый удар шведскому народу и всем истинным христианам, приняв католичество, они старались не вспоминать. А если и вспоминали, так только сквозь зубы. Как бы там ни было, денег на наем новых войск не было. И та армия, о которой располагал король, содержалась лишь на доходы с покоренных земель. Он и на польскую компанию решился лишь потому, что она должна была не только окупить себя, но и позволить хотя бы частично расплатиться с наделанными сестрой долгами. И так оно и было до того момента, как в войну вступили эти проклятые московиты. В общем, ждать было нельзя. Судя по сведениям, принесенным гонцом, Московиты не собирались забирать Лифляндию себе, потому что так с землями, которые собираешься забрать, никто не поступает. Но зато делали все, чтобы и шведскому королю с той земли не досталось бы ни единого Риксдаллера. И это наносило по тощей шведской казне просто сокрушительный удар. Так что надо было торопиться. Поэтому на военном совете было решено, пока воздержаться от попыток осады московицких крепостей, и вынудить этих варваров полевому сражению, в коем закаленные в боях шведские ветераны, без всякого сомнения, способны были наголову разгромить вдвое и даже втрое превосходящих их численностью войско-московицких разбойников. А принудить их к этому планировалось нападением на восстальное московицкому царю Курлянское герцогство, ворвавшись в его пределы стремительным маршем коими так славилась шведская армия. Мол, ежели московиты лишают доходов в шведскую казну, разоряя Лифляндию, то и шведы поступят также с источником доходов московицкой казны Курляндией. Заодно компенсировав свои потери. А уже после разгрома армии московитов планировалось сдвинуться, наводить порядок в Лифляндии, коя, по полученной информации, была так разорена, что московиты даже не ставили гарнизонов, превратившихся в пепел в лифлянских городах и крепостях. Однако все сразу же пошло не так. Поскольку король спешил. Армия двинулась в Лифляндию напрямик через Восточную Пруссию. Это могло означать конфликт с императором. Но Карл Густав решил этой опасностью пренебречь. Он считал, что Священная Римская империя Германской нации была еще менее способна к возобновлению войны, чем сама Швеция. Так что все возможные разногласия позже можно будет разрешить дипломатическим путем. Гораздо важнее не дать русским засесть в метаве, ибо это означало ту самую осаду, кое король всеми силами стремился избежать. Но, во-первых, прусаки отнеслись к нарушению их границ крайне негативно. Наместник императора, появившийся в Пруссии после того, Как русский царь, разгромив в прошлой войне поляков, передал Пруссию, ранее являющуюся вассалом Речи Посполитой, в прямое подданство императору, не ограничился формальным выражением недовольства, на что рассчитывал Карл густав Наместник отдал распоряжение не продавать шведам фураж и продовольствие и всячески препятствовать их скорому продвижению. Не вступая, однако, в прямое военное столкновение с ними. Поэтому армии пришлось заниматься снабжением в Пруссии будто на враждебной территории, что вызвало не только резкое возрастание противодействия со стороны местного населения, но и незапланированные потери. Они, конечно, были невелики, но они лучшим образом влияли на боевой дух солдат принужденных с боем добывать себе продовольствие и фураж да еще во время тяжелого зимнего марша и во вторых выяснилось что московиты оказались откуда то осведомлены о планах короля поэтому отряды и регулярной конницы союзных им кочевников начали тревожить шведские войска едва только они покинули пределы восточной пруссии Но также не способствовала поддержанию высокой боеготовности армии короля. Однако до Митавы шведская армия добралась раньше русских и взяла город, ленив самого герцга.